Несмотря на хлопоты минувшего вечера и пережитое потрясение, из-за выходки коварного Дмитрия Сергеевича спать хотелось просто невероятно. Наверное, сказывалась усталость от проделанной дороги и четыре бокала вина. Аля даже не стала принимать душ. Сил хватило лишь на то, чтобы расплести косу, переодеться в ночную сорочку, расстелить постель и проверить, хорошо ли заперто окно. Пусть рассказы про Василиска — это всего лишь легенда, но спать с открытым окном все равно как-то боязно. Она уснула сразу. Едва только голова коснулась подушки, провалилась в глубокий сон. Звук был настойчивый и совершенно чуждый Аленному сну. Скрипучий, отзывающийся надсадной болью в висках. Избавиться от него можно было лишь одним способом. Проснувшись, Аля, не открывая глаз, села в кровати, прислушалась. Вдруг этого окажется достаточно, чтобы назойливый звук исчез. Тогда не придется открывать глаз, а можно будет снова с головой нырнуть в сон. Полумеры не помогли. Постукивание сделалось еще громче, еще настойчивее. Пришлось открыть глаза, встать с постели. В комнате царил полумрак. Уже не полуночная темнота, но еще и неполноценные предрассветные сумерки. Что-то среднее, серебристо-дымчатое, кисейное, размывающее очертания окружающих предметов, делающее знакомые вещи непривычными. Прогоняя остатки сна, Аля тряхнула головой, отбросила с лица волосы. От кровати прямо к окну стелилась яркая лунная дорожка. Вот почему свет такой серебристый, из-за луны. Аля ступила на дорожку, босым ногам тут же стало холодно. Странно. Окно закрыто, а по полу тянет сыростью. Окно не было закрыто. Створки его, распахнутые настежь, ритмично постукивали на ветру. Вот откуда этот разрушивший ее сон звук. Все из-за открытого окна. С этой мыслью Аля проснулась окончательно. Как может быть открыто окно, которое она своими собственными руками запирала на ночь? Из-за ветра? Да не может такого быть. Она проверяла. Задвижки на окне были основательными и надежными. Открыться сами собой они не могли. Значит, не сами собой. Холод, который до этого лишь слабо покусывал босые ноги, поднялся выше, забрался под сорочку, облапил горячее сосна тела. Окно открыто не потому, что она его плохо закрыла. Оно открыто потому, что пока она спала, кто-то его открыл и впустил в комнату этот пронизанный серебряным светом холод. «Алевтина!» Голос был тихий, едва различимый. «Алевтина!» От страха в глазах потемнело, лунный свет померк, и в комнате тут же сгустился мрак. Аля попятилась к двери, дернула за ручку, «Заперта». «Конечно, заперта. Она же сама и заперла дверь, точно так же, как окно». «Алевтина...» А свет померк не сам по себе. Он померк от того, что его заслонила женская фигура. Женщина стояла по ту сторону окна, прижимала ладони к запотевшему стеклу и не решалась войти внутрь. Она была страшной, это незваная ночная гостья. с лицом, бледным и застывшим, с огромными черными глазами, спутанными волосами, такими же длинными, как у Али, в насквозь мокрой, точно саван, обвивающий тонкое тело сорочки. «Впусти меня!» Ладони с разрывающим барабанные перепонки скрипом заскользили по стеклу. «Впусти!» Аля затрясла головой, прогоняя наваждение прочь. Она еще не проснулась. Она спит и видит сон во сне. Так иногда бывает, она о таком читала. «Он придет за тобой. Скоро. Берегись!» Ладони соскользнули со стекла, плетьми повисли вдоль тела. Наваждение не исчезло. Оно смотрело на Алю черными дырами глазниц и скалилось в жуткой усмешке. «Я пообещала!» и он придет». Наваждение отступило от окна, погрозило Али пальцем. «Договор нельзя нарушить». Еще шаг, и белое платье саван почти растворилось в лунном свете. Это было жутко. Наблюдать, как ночная гостья сизым туманом стелется над тропинкой, приближается к озеру, погружается в озеро, исчезает. Настолько жутко, что Аля смогла закричать только когда призрак пропал окончательно. Она стояла перед неплотно закрытым окном, которое, однако, смогло стать непреодолимой преградой для призрака, Хватало ртом холодный воздух и уже не кричала, а, закрыв лицо руками, тихо всхлипывала. В дверь постучались, громко и настойчиво. «Алевтина, с вами все в порядке!» Голос был знакомый, вот только она никак не могла вспомнить, чей он. «Аля, откройте дверь!» «Да, дверь, нужно открыть». «Какой прок от запертой двери, если любой желающий может войти в окно?» «Или не может?» «Алевтина, если вы не откроете, мы ее выломаем!» А это уже другой голос, тоже знакомый. Дверь содрогнулась под мощным ударом. «Алевтина!» Этот удар и этот требовательный крик вывели, наконец, ее из ступора. Прежде чем дверь слетела с петель, Аля успела повернуть ключ в замочной скважине и отскочить в сторону. В коридоре стояли двое. Течьи голоса с испугу она никак не могла идентифицировать. Егор Оленин впереди, Гришаев чуть поодаль. Оба смотрели на нее растеряно и испуганно. «Алевтина, вы в порядке?» Егор переступил порог, обнял трясущуюся Алю за плечи, развернул лицом к себе, сказал встревоженно. «Вы так кричали. Даже у нас на втором этаже было слышно». «Дурной сон?» — в комнату заглянул всклокоченный Гришаев. В дурацкой полосатой пижаме выглядел он еще нелепее, чем за ужином. «Дима, какой к чертовой матери дурной сон?» — Рявкнул Егор, внимательно всматриваясь в Вале на лицо. «Где вы видели, чтоб сосна так кричали?» «Алевтина, вы не ушиблись?» Убедившись, что с лицом у нее все в порядке, он развернул ее спиной, покрутил и так, и этак, Точно она не человек вовсе, а заводная кукла. Эти его бесцеремонные прикосновения вдруг окончательно привели Алю в чувство. «Да что же это такое? Да как же так можно?» Она растрепанная, почти голая, в полупрозрачной ночной сорочке, а эти двое топчутся бесцеремонно в ее комнате, вертят ее, рассматривают. Оттолкнуть Егора сразу не получилось. Он крепко держал ее за плечи и выпускать из объятий не торопился. «Пустите же!» Она дернулась, отступилась и едва не упала. «Осторожненько!» Оказывается, не упала она лишь потому, что из Егоровых объятий очутилась в лапах Грешаева. И как только подкрался. «И выпустите!» Чувствуя, что еще чуть-чуть, и с ней случится самая настоящая истерика, Аля вырываться от Грешаева не стала, затаилась, крепко зажмурилась, собираясь с мыслями и силами, а потом тихо, но решительно сказала. «Господа, товарищи, я ценю вашу заботу, но не могли бы вы на минуточку выйти, чтобы я смогла одеться?» Получилось несколько витивато, но зато действенно, потому что, когда она снова открыла глаза, то первое, что увидела, — это смущенное лицо Гришаева. Сейчас, вблизи, лицо его было вовсе не старым, как показалось ей при первой встрече. Горе-этнографу было лет 30-35. Остарили его эти дурацкие очечки и архаичные одежки. «Простите, ради бога!» Он рожал объятия и неловким суетливым жестом поправил сползшие на кончик носа очки. «Вы так кричали. Мы с Егором испугались, думали, что-то случилось. А, кстати, что у вас случилось?» Он повертел головой в поисках причины Алины истерики. Заметил распахнутое окно и понимающе кивнул. «Опять сквозняк?» «Да уйдите же вы, наконец!» Аля зло толкнула Гришаева в грудь. «Дмитрий, в самом деле, давайте позволим девушке привести себя в порядок». Егор задумчиво посмотрел на голые Алины ноги, поднял взгляд немногим выше, и она едва удержалась от желания врезать по его наглой морде. «Все, мы уходим». Он правильно понял ее красноречивое молчание. «Но вы не беспокойтесь, мы с Димой здесь, в коридоре, а дверь можете не закрывать». «Ага, дверь можете не закрывать». Аля зябка поёжилась, завернулась в стянутая с кровати покрывала. «Как же она закроет дверь, которая болтается на одной петле?» Не успели Оленин с Грешаемым выйти, как в коридоре послышался возмущенный голос Элочки. «Да что же это такое происходит? Сначала один своими страшилками голову дурил, теперь вторая орёт, спать не дает. Вадик...» «Я тебе говорила, что лучше бы нам остаться в деревне. А ты мне что сказал?» «Эллочка, дорогая...» Голос Вадима Семёновича был тихий, извиняющийся. «Но ведь Полозово ворота — чудесное место. Тебе же понравилась наша комната?» «Чудесным это место было до тех пор, пока здесь не поселились всякие...» Мадам Иванова не договорила, лишь многозначительно хмыкнула, а потом спросила уже совершенно другим медовым голосом: Егор, а что тут случилось? С чего весь этот сыр-бор? Не могу сказать. Егор решил проявить деликатность. Большое ему за это человеческое спасибо. Кажется, снова какие-то неприятности с оконными рамами. Дом старый, сами понимаете, всякое может случиться. Аля влезла в джинсы, натянула свитер. «Да, всякое может случиться. И окна могут сами собой распахнуться, и призрак Настасии утопленницы, примирещиться или не примирещиться. Она осторожно на цыпочках подошла к окну, внимательно изучила раму. Никаких следов взлома нет, и на стекле, там, где были ладони призрака, никаких следов. «Что же это такое в самом деле?» Выйти бы наружу, осмотреть тропинку, да боязно. Оно, конечно, Егор и Гришаев несут боевую вахту в коридоре, но мало ли что. Вдруг не успеют и утащит ее Настасья на дно мертвого озера. От этих невеселых и совершенно иррациональных мыслей по позвоночнику пробежала нервная дрожь. Аля со злостью посмотрела на неплотно прикрытую дверь. Во всем виноват этот гад Гришаев. Нарассказывал на ночь, глядя всяких ужасов. Вот и получилось. Что получилось, додумать Аля не успела, потому что в дверь деликатно постучали. «Алевтина, мы можем войти?» — вежливо поинтересовался Егор. «Интересно, мы это кто? Он с Гришаевым или еще и чита Ивановых до да кучи?» «Входите». Аля тяжело вздохнула, отошла подальше к окну. Дверь с протяжным скрипом отворилась, пропуская в комнату Егора и притихшего фольклориста. «Можно?» — Гришаев расстроенно втянул голову в плечи, замер на пороге, не решаясь войти внутрь. «Можно?» — Аля обреченно махнула рукой, отдернула свитер. Только сейчас она заметила, что в неглиже разгуливает не только этнограф Дима, но и Егор, на котором не было ничего, кроме в попыхах надетых задом наперед шортов. Егор проследил за ее взглядом и виновато улыбнулся. «Торопился. Вы так кричали?» — вернул Гришаев. «Я ее видела». Аля вперила немигающий взгляд фольклориста. «Кажется, видела». Добавила не слишком уверенно. «Кого?» — спросил тот. «Настасью. Она ко мне приходила». «В самом деле, что ли, приходила?» Непонятно чему обрадовался этот ненормальный. «Дима, да что вы такое говорите?» — возмутился Егор. «Это не я говорю, это она говорит». Гришаев невежливо ткнул Валю пальцем, а потом спросил, понизив голос до да едва различимого шепота. «Ну, и как она вам?» «С ума сойти!» Аля устала, опустилась на край кровати. «Я вам только что призналась, что видела призрака, а вы, вместо того, чтобы поинтересоваться, всё ли у меня нормально с головой, спрашивайте, как прошла встреча». «Вы не похожи ни на сумасшедшую, ни на истеричку?» Не спрашивая разрешения, Гришаев уселся рядом. «Вы производите впечатление вполне здравомыслящего человека». «Ну, спасибо». Она чуть отодвинулась. «А значит, он пропустил мимо ушей ее колкость. А значит, вы в самом деле увидели что-то до крайности необычное. Настолько необычное, что своими воплями не побоялись перебудить всех соседей. Есть и другой вариант». Сказал Егор и уселся с другой стороны от Али. А в самом деле мог присниться кошмар. «После вашего сегодняшнего выступления...» Он бросил укоризненный взгляд на Гришаева. «В этом нет ничего удивительного. Мне самому снилась всякое абракадабра». Всякое абракадабра не открывает запертое на защелку окно и не просится к вам в гости на чашечку чая». Горько усмехнулась Аля. «А она просилась...» Тут же оживился Гришаев. Она хотела, чтобы я ее впустила. Аля закрыла лицо руками. Говорила про какой-то договор, который нельзя нарушить, про то, что он скоро за мной придет. «Кто он?» — уточнил дотошный фольклорист. «Да не знаю я, кто он!» — Аля сорвалась на крик. «Не успела, понимаете ли, уточнить!» «Плохо!» — Гришаев ничуть не обиделся. Если призрак желает с вами поболтать, то нужно слушать очень внимательно и запоминать буквально каждое слово. Почему? От удивления она даже о страхе забыла. Потому что призраки просто так, без повода на огонек к смертным не заглядывают. А с какой целью они заглядывают на огонек к смертным? Обычно с целью донести какое-нибудь важное сообщение, предупредить о грозящих неприятностях, иногда просто напугать. «Вот это мой случай!» — Аля невесело усмехнулась. «Я испугалась почти до смерти». «Ну, для мёртвой вы выглядите слишком хорошо». Гришаев поёрзал на кровати, устраиваясь поудобнее. «К тому же она ведь с вами разговаривала. А если бы хотела напугать, то уж, поверьте мне, напугала бы именно до смерти, а не почти до смерти. И откуда у вас такая специфическая информация?» Улыбнулся Егор и осторожно, как бы невзначай, положил ладонь на Али на плечо. «Я же фольклорист. У меня работа такая. Изучать всякие разные казуистические явления. И что мне теперь делать?» Аля растерянно посмотрела сначала на одного, потом на другого. «Вам, Алевтина, ничего делать не нужно». Егор решительно встал с кровати, подошел к окну. «А вот мы с Дмитрием кое-что можем предпринять». Он посмотрел на Гришаева. «Ну как, пройдемся по свежему воздуху, поищем следы вашего призрака?» «Нет», — Гришаев отрицательно мотнул головой. «Пустое занятие. Призраки следов не оставляют. Я лучше здесь посижу, поохраняю». После этих слов Аля едва удержалась от саркастической усмешки. Он собирается ее охранять. «Да его самого в впору охранять», — выискался защитник. В отличие от Аль, Егор сдерживаться не стал. Посмотрел на фольклориста со смесью жалости и презрения, ободряюще улыбнулся о и шагнул в оконный проем. Какое-то время его белые шорты еще маячили в темноте, а потом и стаяли в кисельном рассветном тумане. Сидеть рядом с трусом Гришаевым не хотелось. Аля встала, подошла к распахнутому настежь окну. Туман с каждой секундой становился все гуще и гуще. Руку протянешь — не увидишь. И как только Егору не страшно. «Смелый!» — Гришаев точно прочел ее мысли. «Смелый и глупый!» «Почему это глупый?» Ей вдруг стало обидно за Егора. Человек чистого сердца пытается ей помочь, рискует собственной жизнью, а этот очкарик расселся тут на ее кровати и еще имеет наглость критиковать. Потому что не зря говорят, не знавший броду, не суйся в воду. Ну куда он попёрся? Туман же, не видно ничегошеньки. Даже если призрак там, в чем я очень сильно сомневаюсь, то без собственного желания он постороннему не явится. Да и время уже неурочное для призраков — утро. А в тумане там шею свернуть, расплюнуть? Или чего доброго в озере утонуть? Тут озеро знаете какое коварное? Глубокая, с ледяными ключами и водоворотами. Попадешь в такую вот холодную струю, сведет ногу судорогой, и все, пиши пропало. А водовороты того хуже. Не бывает в озерах водоворотов. Из чистого упрямства возразила Аля. Глупости все это и бабушкины сказки. Про бабушкины сказки это она со злым умыслом сказала, чтобы уесть этнографа с его чертовым фольклором. И ничего не бабушкины сказки. Гришаев и в самом деле обиделся. «И вообще, если хотите знать, это товарищ Фёдор рассказывал про водовороты. Товарищ Федор для вас тоже не авторитет?» Он в сердцах сорвал с носа очки, принялся протирать их краем алиной ночнушки. «А водовороты — это вам не шуточки. Это, может, еще хуже, чем холодные ключи. Как затянет на самое дно — Все, конец. Егор в озеро не полезет». Аля отобрала у Гришаева свою сорочку, сунула ее под подушку. «Ну, кто ж его знает?» Этнограф нацепил очки, посмотрел на нее поверх стекол. «Вдруг ему там что-нибудь подозрительное, примерещится: «Где? Там?» «В озере? Я ж говорю, коварное озеро, с причудами!» «Егор плавает хорошо!» Вообще-то, она знать не знала, умеет ли Егор вообще держаться на воде, но не оставлять же последнее слово за этим «выскочкой». «А тут плавай-неплавай!» плавай. Гришаев хитро сощурился. «Тут силы ничего не сделаешь. По-другому нужно. По-умному». «По-умному — это, простите, как?» «По-умному — это не бороться со стихией, а дождаться, когда водоворот утянет тебя на самое дно, а уж там, на дне. Из водяного столба можно просто выйти, как из лифта. Ну, а дальше, как повезет». Гришаев состроил страшную рожу. Если хватит селенок и воздуха, чтобы выплыть на поверхность, хвала тебе и честь, если не хватит — вечная память. Славная альтернатива, ничего не скажешь». Аля поежилась. «Зато есть хоть мизерная, но надежда на благоприятный исход». Гришаев пожал плечами. «А если нахрапом, да без ума, то финал может оказаться весьма печальным». «Да что вы все каркаете?» разозлилась она. «Накаркали уже». А вот попрошу без обвинений». Наконец-то она его уела. Вскочил на ноги, очками сверкает. «Я не каркал, я просто излагал факты». «Вы сознательно нас всех пугали». «Да, пугал, потому что пуганые становятся более осторожными». «А зачем нам быть более осторожными? У нас здесь что, зона боевых действий? Чего мы должны бояться?» «У нас здесь не зона боевых действий». Грешаев сбавил обороты, посмотрел на Алю как-то странно. Она не успела разобраться, что же такое было в его взгляде, потому что он быстро отвернулся к окну. Но если верить преданиям, а не верить ему, у меня лично нет никаких оснований, очень скоро «Мертвое озеро» оправдает свое название. «Вы, Алевтина, никогда не задумывались, почему оно мертвое?» Вдруг спросил он. «Я здесь меньше суток», — буркнула она. Мне некогда было над этим задумываться. «Мёртвое, потому что не водится в нем ничего», — вспомнила она слова товарища Фёдора. «Неправильно», — Гришаев покачал головой. «Мёртвое оно, потому что народу в нем утонула тьма. Причем люди не просто тонули, а исчезали бесследно. В стародавние времена утопленников никто особо не искал и учет специально не вел, Но вот позже, уже при советской власти, Пытались утонувших с одного озера поднимать, водолазов посылали, и знаете что? Никого не нашли. За почти сто лет ни одного тела. В Великую отечественную тут взвод немцев сгинул. Отправились фрицы на пленер, свежим воздухом подышать, да в озере искупаться, и все, кирдык, ни один не вернулся. И уж можете мне поверить, искали их с пристрастием, прочесали весь берег, никого не нашли. А вы говорите, не водится в нем ничего. Может, от того и не водится, что место настолько гиблое, что его даже зверье стороной обходит. Немцев могли партизаны уничтожить, возразила Аля. Не могли, потому что не было в этих краях партизан. Откуда знать, что не было? Так из архивов и знаю. Не было здесь партизанского движения, а немцы все равно пропали. Вот и думаете, безопасное место Мертвое озеро или нет? А этот. Гришаев махнул в сторону открытого окна. «Поперся, не зная броду. Значит, дурак. А вы, стало быть, умный?» — усмехнулась Аля. «Я умный. Я без особой надобности своей шкурой не рискую и необдуманные поступки в угоду хорошеньким дамочкам не совершаю. Хорошая дамочка — это, стало быть, она. А любой, кто рискует стать на ее защиту, стало быть, дурак». Замечательная логика, ничего не скажешь. А самое главное, как удобно собственную трусость оправдывать. Общаться с Гришаевым расхотелось категорически. Никакого от него нет проку, только и умеет что страху нагнать. А ей, может быть, и без того страшно. Она, может быть, после сегодняшней ночи последние жизненные ориентиры растеряла. Есть призраки, нет призраков — «Опасно мертвое озеро? Или все же эти ужасы — всего лишь домыслы сбрендившего фольклориста?» Аля отвернулась от Гришаева, подошла к окну. «Что-то Егора долго нет, хоть бы и в самом деле не накаркал. Точно в ответ на ее тревожные мысли туман за окном ожил, сгустился и превратился в высокую фигуру. Ничего там нет». Егор шагнул в комнату, озабоченно посмотрел на Алю, спросил. «С вами все в порядке, Алевтина?» «Конечно, со мной ведь Дмитрий Сергеевич». Она с ним неприязнью покосилась на этнографа. «Я же говорил, что вы ничего не найдете. Гришаев совсем не обиделся на ее выпад. «Бесполезное занятие. Чем за призраками гоняться, лучше бы помогли дверь на место установить, а то девушка даже уединиться не может». «Так, дверь, между прочим, не я ломал», — огрызнулся Егор. «Вы ломали, вам ее и чинить». «Кто ломал?» Аля в недоумении посмотрела на Гришаева. Этот ботаник недоделанный снес ее дверь с ума сойти. В состоянии эффекта человек еще и не на такое способен, а вы так кричали. Гришаев неспешно встал с кровати, подошел к двери. Несколько секунд он внимательно изучал дверной косяк, а потом заявил: Нет, один я тут не справлюсь, и вообще, он посмотрел на Алю, лучше бы вам столяра вызвать, а еще лучше комнатку сменить. Как показала практика, это не особенно надёжно, хотя он взъерошил и без того дыбом стоящие волосы. «Для призрака двери и окна — это сущий пустяк. Если она захочет, то найдет вас в любом месте. Оптимальным решением было бы уехать, потому что...» «Дмитрий!» — уже не просто с укором, а с угрозой в голосе сказал Егор. «Еще одно слово, и я забуду о том, что слабых обижать нельзя. По мне так это форменное скотство, пугать и без того уже смертельно напуганного человека». «Алектина!» — он взял Алю за руку. «Время еще очень раннее. Ваша комната, сами видите, в каком состоянии. Пойдемте ко мне». Он запнулся и тут же торопливо добавил. «Я уже все равно не усну, а вы, возможно, сможете немного подремать». Скорее всего, Аля бы отказалась от этого, пусть и искреннего, но все же несколько двусмысленного предложения, если бы не многозначительное хмыканье Гришаева. «Знаете, Егор...» Она бросила быстрый взгляд на часы. «Если вас это не слишком затруднит, я, пожалуй, воспользуюсь вашим приглашением». «Что вы...» Егора, кажется, ее согласие обрадовало. «Я же сам предложила чистого сердца...» «Добрыми намерениями вымощена дорога в ад!» Буркнул Гришаев. «Еще одна легенда». Ехидно поинтересовалась Аля. «Нет, всего лишь народная мудрость». Он неспешно встал, подернул вытянутые на коленках штаны и, не говоря больше ни слова, вышел из Аленой комнаты. «Чудак!» Егор улыбнулся с явным облегчением. Чувствовалось, что гришаевские байки его уже изрядно вывели из себя. «Не обращай внимания!» Переход с официального «вы» на неформальное «ты» произошел легко и неназойливо. Как успела заметить Аля, с Егором ей, в принципе, было легко. Даже странно, потому что после недавних событий, подобного более чем лояльного отношения к представителям противоположного пола, она от себя никак не ожидала. Может, у нее все-таки получится, и новая жизнь не превратится в воспоминания о прошлом, Не пойдет трещинами точно разбитое зеркало. Нет, еще рано об этом думать. Слишком мало времени прошло. Слишком многое пришлось пережить, чтобы вот так запросто отринуть прошлое и начать жизнь с чистого листа. То есть начинать новую жизнь придется в любом случае, но постепенно, не так стремительно, не форсируя событий. И еще неизвестно, какой она будет, эта ее новая жизнь. Начало не слишком оптимистичное, аля вспомнила звук, с которым ладони незваные гости скользили по оконному стеклу, и от воспоминаний этих ей стало не по себе. Возможно, грешая в кое в чем и прав, в свете недавних событий самым разумным и самым правильным решением было бы уехать из полозовых ворот, потому что, как ни крути, а что-то здесь и в самом деле не чисто, но вот беда. Некуда ей ехать. И если сравнить опасность реальную, которая гонится за ней по пятам, и опасность потенциальную, которая еще только дала о себе знать, то неизвестно, какой из двух зол больше. Нет, пока не стоит торопиться. Надо дождаться развития событий. Лучше бы, конечно, события никак не развивались, но чует ее душенька, это всего лишь начало. На сборы ушло не больше пяти минут. Аля наспех побросала вещи в дорожную сумку, застелила кровать и, как могла, прикрыла дверь. Вряд ли в Полозовых озерах можно будет так уж быстро найти столяра. Значит, придется попросить Елену Александровну, чтобы выделила ей новую комнату и, желательно, на втором этаже, поближе к остальным гостям. В этом случае, даже если призрак Настасьи снова надумает нанести ей визит, будет не так страшно, как сегодня. Обдумывая планы на утро, Аля вдруг поймала себя на мысли, что уже почти смирилась с существованием призраков и прочей чертовщины. Может, прав фольклорист Дима и... «Эти места и в самом деле особенные, притупляющие чувство самосохранения, затягивающие в нереальный, чуждый здравомыслящему человеку мир». Аля бросила прощальный взгляд на свою комнату. «Ну уж нет. Она больше не собирается быть безропотной жертвой. С нее довольна. А с призраком она как-нибудь договорится. Как-никак они с Настасьей родственницы». Комната Егора оказалась почти точной копией ее собственной. Разве что обои были другого оттенка, мебель чуть более современной, а на туалетном столике вместо косметики лежал ноутбук. «Располагайся». Егор поставил на стол Алену сумку, немного смущенно посмотрел на разобранную, измятую сосна постель. «Там в комоде, кажется, есть сменное белье. Ты пока раздевайся, а я перестелю». «Не надо». От мысли, что придется спать в чужой постели, загорелись уши. Я так, в одежде, поверх покрывала. «Да не стесняйся!» Егор улыбнулся, и неловкость как-то сама собой прошла. «Если хочешь спать в одежде, спи, а я пока посижу поработаю». Он кивнул на ноутбук. «И поохраняю заодно твой сон». «Я недолго, часик, не больше». Несмотря на все волнения и переживания, спать хотелось очень сильно. В свете этого желания даже нормы морали отходили на второй план. Сначала сон, а с остальным она разберется как-нибудь потом.